«И где здесь гонять?» Заехав сквозь арку на небольшую площадь, окруженную стоящими впритык зданиями, Макс вышел из машины и заинтересованно обернулся к другу. «Мужик, я же говорил, что это самое крутое мероприятие в этом городе!» Ник подпихнул его плечом и ткнул пальцем за свою спину. «Гонять мы будем за периметром, а здесь старт-финиш и основная тусовка!» Это у нас обычно устраивают заезды по прямой. В Сиднее же предпочитают кружить по улицам. Да и гонки — это малая часть всего, что здесь происходит». Макс удовлетворенно кивнул головой и обвел взглядом площадь, на которой уже было припарковано невероятное количество тюнингованных тачек. На противоположных сторонах стояло несколько разноцветных минивэнов с открытыми багажниками. Откуда на все пространство разносилась электронная музыка с тяжелыми басами. Разномастная толпа бесновалась под разрывающие барабанные перепонки биты, а то и здесь, то там на капотах танцевали полуголые девушки. Да, давненько он не посещал такие места. Наверное, больше четырех лет точно. — Ух, брат, это нечто! Ник в предвкушении потер ладони. Почти как дома, только с большим размахом. «А, вот и вы!» Перед ними возник Дилан с широкой улыбкой на тонких губах. «Гоните взносы и пошли прогуляемся, покажу ваших соперников». Макс перекинул ему пачку купюр, плотно скрученных в трубочку, и тот, поймав ее на лету, двинулся вдоль толпы. «Вон там Ти-Джей!» Дилан указал на крупного парня в шапочке. Опирающегося на капот желтой Мазды RX8, окруженного толпой красоток, И Ник присвистнул, засовывая руки в карманы своей куртки. Сумасшедшие! Здесь у вас зима, а они едва одеты. Дилан же только рассмеялся на это. А эти девчонки ходят так круглый год. Выпивка не дает им замерзнуть. Вон твоя главная соперница, Ник, Крошка Сио. Длинноволосая девушка в леопардовых лосинах и короткой косухе с пушистым воротником захлопнула дверь к красной урчащей Хонды NSX и подмигнула ему. А крошка-то хороша. Ник поиграл бровями, а Макс пихнул его локтем в бок, пряча улыбку. Анна выцарапает тебе глаза. Да я машине. Оливер тоже здесь, он его Лансер. Дилон махнул рукой на черную митсубихи с прозрачным капотом и цветными трубками и шлангами под ним. Феникс обычно подтягивается к самой гонке. Ее не привлекают здешние тусовки, только заезды. У нее черная матовая супра с оранжевыми полосками и татуировка во всю спину. Не перепутаешь. А информация от Ату мне нахрена? Макс насмешливо хмыкнул. «Или у вас это какой-то показатель профессионализма на дороге?» «Нет». Где он расплылся в мечтательные улыбки. «Но там такая татуха и такая девчонка. Просто огонь. Я бы не отказался пообщаться с ней наедине, если вы понимаете, о чем я. Вот только угнаться за ней еще никому не удавалось». Макс снисходительно закатил глаза. Никому не удавалось. Все бывает в первый раз. Проигрывать в его планы точно не входило. Раз Нику удалось затащить его на это мероприятие, он собирался взять из него по максимуму. «Ладно, парни, развлекайтесь. Мне нужно дать первый старт. Ник, твой заезд через пятнадцать минут». «Макс, ты сразу за ним!» И Дилан направился в толпу, притянув к себе за талию одну из проходящих мимо красоток. Они еще немного побродили вокруг, а когда и Ника исчез с визгом резины, проскакивая подарку перед носом красной Хонды, Макс неспешно подкатился к стартовой площадке и вышел из машины, усаживаясь на капот со скрещенными на груди руками. Слева от него уже стояла мазда тиджея, а сам хозяин сидел в ее окне. Ти смерил его нахальным взглядом и отвернулся, а через пару минут перед ними снова возник довольный Дилан. Ник отлично продемонстрировал возможности моей Сильвии. На нее уже и покупатель нашелся. Так что, Макс, теперь твоя очередь. Я рассчитываю продать сегодня обе тачки. А, -а, -а, -а, -а, а вот и она. Минуты в минуту, как всегда, пунктуально. Слева от ти Джей остановилась черная Тойота. Водительская дверь открылась, и на асфальт ступили тяжелые кожаные ботинки на грубой подошве. Макс заскользил взглядом вверх. Стройные икры и аппетитные бедра были затянуты в черные леггинсы с прозрачными вставками. Дутая куртка распахнута, демонстрируя голый живот с легким рельефом мышц. А полная грудь скрыта черным трикотажем под горло. Черные волосы непослушными прядями падали на лицо. Макс нервно сглотнул и словно прирос к своему нисану. в силах не сделать шаг, ни отвести от нее взгляд. Ведь не мог не узнать. Кай сняла куртку и на мгновение повернувшись закинула ее в машину. А взгляду Макса открылась практически полностью обнаженная спина, перетянутая лишь двумя тонкими ремнями, удерживающими ткань спереди и большая угловатая татуировка Феникса. скрывающие шрамы. Красивая, необычная, яркая. Но птицы, которые были там раньше, ему нравились больше. А она сама как будто снова пряталась за этим цветным рисунком, как за щитом. Откинув волосы с лица, Кай перебросил Идилану пачку банкнот и, наконец, обратила внимание на своих соперников — столкнувшись с Максом взглядом. Ее глаза удивленно распахнулись, а мгновением позже в них замелькал такой калейдоскоп эмоций, что Макса словно сбила с ног. Но прежде чем он успел в полной мере уловить хоть одну из них, Кай прищурилась и отвернулась, сделав шаг к желтой мазде. привет Ти-Джей. Готов погонять?» С тобой крошка, хоть каждый день. И лучше бы без зрителей». Сверкнув глазами, Кая облокотилась на крышу машины и, положив ладонь на шею Тиджея, мягко притянула его к себе, касаясь губами уголка его губ. «Это тебе в качестве стимула. Выиграешь, схожу с тобой на свидание». «Не сомневайся, сегодня я буду первым. Выбирай, куда пойдем». Ки-Джей расплылся в наглой улыбке и положил ладонь на ее поясницу. «Удиви меня!» Выскользнув из его рук, Кай сел в свою машину и, захлопнув дверь, подкатилась к стартовой линии, начерченной баллоном на асфальте. Макс же, усаживаясь в свой Nissan, еле сдержался, сжимая кулаки. Демон внутри него бушевал, как никогда. И он из последних сил пытался внять голосу разума, который твердил, что надо успокоиться. Что Кай сделала это специально, назло, слишком демонстративно. Просто чтобы отомстить, сделать так же больно, как было и ей. Но злость и ревность буквально разрывали его на кусочки. «Ну что, готовы?» Дилан дернул подбородком, а когда двигатели трех машин, выстроився в одну линию, взревели, отошел, уступая место двум девушкам в коротких шортиках и топиках, в руках у которых развивались небольшие флаги. — Тусовки у нас разрешены, а вот гонки запрещены, так что не приведите за собой хвост. Девушки подняли руки, и Макс посмотрел в сторону, вглядываясь в непроницаемое лицо Кай через открытые окна, стоящие между ними Мазды. Та, словно почувствовав это, мотнула головой, будто пытаясь сбросить его взгляд и размяла пальцы на руле, смотря четко вперед. «И следите за указателями!» Яркие полотнища взвелись вверх, и машины с визгом резины сорвались с места. Нисан Макс и правда был хорош, позволив ему раньше всех выскочить с площади. Но уже в первом повороте, где он не сразу заметил еще одну девушку, указывающую направление светящимся жезлом, Тойота нагнала его, подрезая так, что ему пришлось круто вильнуть, объезжая встречную машину. В следующий поворот они вошли синхронно, практически соприкасаясь крыльями. А уже через пару перекрестков позади них послышалась полицейская сирена. Цветные неоновые вывески магазинов сливались в длинные полосы. Они неслись по ночному городу, перестраиваясь из полосы в полосу, петляя между вялоплетущимися машинами, а копы все так же сидели на хвосте. С боковых улиц выехали два патрульных чарджера, переграждая им путь. И, круто вернув рулем, все трое умудрились проскочить мимо по широкому тротуару, яростно сигнале разбегающимся прохожим. Вылетев обратно на дорогу, Макс дернул ручник, разворачиваясь на месте, и из-за его маневра машины на улице все разом затормозили, врезаясь друг в друга и полностью блокируя проезд». а он еще раз, круто развернувшись, продолжил гонку, пытаясь вытеснить обогнавшего его ти -Джея. Два поворота спустя звук сирен совсем затих, и, срезав угол по соседней улице, Макс с боковым заносом выскочил на длинную двухполосную прямую прямо перед носом Мазды, заставляя Туза тормозить и снова ровняясь Скай. Впереди уже был виден въезд обратно на площадь, где и заканчивался их маршрут». Проезд был рассчитан на две машины, но по обе стороны выселись горы пустых коробок, оставляя место только для одной, чтобы можно было точно определить победителя. Оказавшись бок о бок с «Тойотой», Макс снова повернул голову только краем глаза, косясь на дорогу. «Детка! Я не спал с ней! Все не так! Мне плевать!» Сильнее стиснув руль, Кайф вдавила педаль газа до упора, и Макс рванул следом, чтобы не дать Мазде, сидевшей у них на хвосте и виляющей из стороны в сторону, вырваться вперед. Нет, он уже не гнался за первым местом, хотя вот так, напрямую, мог спокойно оставить обоих своих соперников позади. Прокачанный движок позволял это сделать. Сейчас ему было гораздо важнее заставить Кай выслушать его. И он действительно собирался после финиша не дать ей снова сбежать от него, а просто скрутить, закинуть в машину и увезти туда, где у нее не будет возможности не слушать его, пусть даже силой. Почти цепляясь зеркалами, они влетели на площадь, снося коробки и одновременно ударили по тормозам, с заносом останавливаясь в метре, от ликующей толпы. Макс еще не успел выйти из машины, как сзади с визгом резины затормозил Киджей. Выскочив из своей мазды, тот направился к Кай. Крошка, если бы этот мудила играл по правилам и не срезал бы угол, я бы обошел тебя. Та же, сидя в машине, презрительно вздернула бровь, положив одну руку на открытую дверь. Правил здесь нет. «Мы на улицах, а не на треке. Так что извини, в пролете. Но вместо того, чтобы признать поражение, ти схватил ее за запястье, пытаясь притянуть к себе. А в следующее мгновение рухнул на асфальт от удара, прилетевшего ему в челюсть. Макс стоял рядом, разминал кулаки. «Тебе же сказали нет. Ты опоздал». «А ты, значит, успел, да?» «Не лезь, куда не просят, это наше с ней дело». Поднявшись, Тиджей сплюнул кровь из разбитой губы и замахнулся. А Макс, играючи, ушел от удара, просто отпихивая его в сторону. И развернулся к замершей Кай. Больше нападать он не собирался, слишком разные весовые категории. Да и первый удар был скорее просто показательным. А у него были сейчас дела поважнее». Тиджей же и на этом не успокоился, снова замахиваясь. Ты бессмертный, что ли? Макс перехватил его руку, а из окружавшей их толпы послышались выкрики дружков Тиджея, подначивающих его не церемониться с чужаком, и тот зло зашипел. Проваливай отсюда! И так уж и быть, завтра я поделюсь с тобой этой киской, после того, как хорошо оттрахаю. Макс, не надо! закричала Кай, едва успев оттолкнуться от своей машины, чтобы удержать его. Но он уже сидел на тидже и прижимая того к асфальту, и в ярости впечатывал кулаки в его лицо. Макс, остановись! Ты убьешь его! Но тому казалось было все равно. Перед глазами стояла красная пелена, застилающая и разум, и даже звуки вокруг. «Макс, перестань!» Кай навалилась на него и обхватила одной рукой за шею, придушивая локтем, а потом с силой дернула его на себя, перекатываясь вместе с ним через спину и отталкивая его ногами. Макс тут же вскочил и, словно не обратив на это внимания, двинулся вперед. Но стоя на одном колене спиной к корчившемуся на асфальте парню, Кай преградила ему путь. выкинув руку в восстанавливающем жесте. «Хватит! Не надо! Он ни в чем не виноват!» «Уйди из дороги, глупая!» Макс разъяренно дернулся, а его убийственный взгляд был направлен мимо нее на диджея, и Кая резко встала, пихая его в грудь. «Остановись! Это я его спровоцировала! Хочешь подраться — дерись со мной!» Они со слабаком вроде тяжея, который только и может, что языком трепаться. Макс втянул воздух через нос. Его налитые кровью глаза на мгновение сфокусировались на Кай, а взгляд немного смягчился. Но, услышав позади ее стон боли, он снова сжал зубы и метнулся в сторону в попытке обойти ее. Макс! Нет! Кай еще раз со всей силы толкнула его ладонями в грудь, а где-то недалеко послышался вой полицейских сирен. Толпа вокруг них замельтешила, разбегаясь к своим машинам, а она заметила пробивающегося к ним друга. «Ник, забери его отсюда! Быстрее!» И когда тот обхватил Макса за плечи, с трудом оттаскивая к Ниссану, Она закинула на себя руку Тидже и кое-как затащила его в свою Тойоту. На площадь влетели полицейские машины с мигалками, и хлопнув дверью, Кая резко рванула с места, вливаясь в поток разъезжающихся гонщиков.